Моряк не заставил повторять приказ дважды и, выглянув в окно из-за спущенных жалюзи, увидел у дверей какого-то пожилого мужчину, казавшегося слугой или привратником из трибунала. — Черт возьми! — пробормотал он. — Наверное, он пришел за юношей. Таинственное исчезновение жениха, видать, обеспокоило невесту и приглашенных. Хм, дело начинает запутываться. Слугатия временем, не получая ответа, продолжала за всех сил барабанить в дверь. Он поднял такой шум, что привлек внимание всех жильцов из соседних домов. Ничего не оставалось делать, как открыть дверь и схватить и этого, явившегося не кстати гостя, иначе жильцы, заподозрив недобрые, могли взломать дверь или позвать на помощь солдат. Карму и африканец поспешили поэтому сойти вниз, чтобы открыть дверь но едва новоявленный слуга или привратник очутился внутри, как был тут же связан и перенесен наверх в комнату, где заставил компанию своему незадачливому хозяину и не менее несчастному лотариусу. — Дьявол их побери! — воскликнул Карма. — Если дело будет так продолжаться, то мы затащим к себе все население Маракайбу. Поединок. Вопреки предсказанию Кармо, завтрак прошел не весело, и настроение не улучшилось, хотя вечера оказалась отличной и сыр-острым. Дело принимало дурной оборот из-за проклятого молодого человека и его свадьбы. Его таинственное исчезновение вместе со слугой не могло не всплошить родственников, и с минуты на минуту надо было ожидать новых посещений слуг, друзей или, что еще хуже, солдат. Судей, а то гвозила судебного исполнителя. Корсары его спутники обсудили создавшееся положение, но решение все не приходило. Бежать в данный момент было абсолютно невозможно. Пиратов наверняка бы узнали, схватили бы и повесили как бедного красного корсара его несчастных товарищей. Надо было дожидаться ночи. Но кто мог поручиться, что родственники молодого человека оставят их в покое? Троев либо серов, обычно не уступавшие в ловкости и находчивости своим товарищам с тортуги, были в этот раз в полной растерянности. Кармон предложил переодеться в одежду пленников и идти напролом, но тут же убедился в невозможности осуществить свой план, так костюм юноши не налез бы, не только на него, но и ни на кого другого. К тому же такое предприятие могло бы оказаться слишком рискованным в городе, где повсюду рыскали солдаты. Африканец, напротив, вернулся к старой идее и предложил отправиться в город, чтобы приобрести мундиры мушкетеров и алибарщиков. Но и это предложение было пока отвергнуто, поскольку для его успешного осуществления надо было дожидаться наступления ночи. Пока они ломали голову в поисках подходящего выхода из создавшегося положения, с каждой минутой становившегося все более запутанным и опасным, в дверь опять кто-то постучал. На этот раз это был какой-то кастильский дворянин, вооруженный шпагой и кортиком, возможно, кто-то из родственников юноши или его невесты Громы и молнии! — воскликнул Карма. — В этот проклятый дом скоро выстроится целая очередь. Сначала явился юнец, затем слуга, теперь какой-то дуренин а там, глядишь, появится отец, родственники, друзья и так далее. Дело кончится тем, что свадьбу придется праздновать здесь. Видя, что никто не торопится открывать, Костелец удвоил силу ударов. Он беспрерывно колотил тяжелым молотком в дверь, обнаруживая все свое нетерпение. Он явно был решительнее юноши и слуги. — Сходи к армам, — сказал корсар. — Боюсь, капитан, что этого голыми руками не возьмешь. Нам попался крепкий орешек, и, уверяю вас, его сразу не раскусишь. Я пойду с тобой. Ты ведь знаешь, что у меня крепкие руки. Увидев в углу хранившуюся у нотариуса в качестве семейной реликвии, капитан попробовал ее гибкость и повесил себя на пояс. — Колецкая сталь! думал он про себя. — Берегись, кастелец. Карму и африканец открыли тем временем дверь, грозившую рухнуть от следовавших друг за другом яростных ударов молотка, и дворянин, держа с рукой за шпагу, ворвался внутрь. — Вас пушкой будить, что ли? — спросил он раздраженно, меча вокруг яростный взгляд Вновь явившийся был статным мужчиной лет сорока, крепкого телосложения, мужественным и воскомерным. Черные глаза и столь же густая черная борода придавали ему весьма грозный вид. На нем был элегантный испанский костюм из темного шелка и сапоги из желтой кожи со шпорами и отворотами, украшенными зубчиками. — Извините, сеньор, что мы замешкались, — ответил Карма, потешно раскланиваясь перед ним. — Но мы были очень заняты. — Чем это? — спросил Костилиц. — Лечением сеньора Нотариуса. — Неужели он заболел? — Его мучает свирепая лихорадка, сеньор. — За меня графа, мошенник. — Извините, господин граф, я не имел честь быть с вами знакомым. Убирайся к дьяволу. — Где мой племянник? Вот уж два часа конторчит у вас. — Мы никого не видели. — Ты шутишь со мной? Где Нотариус? — В постели, сеньор. — Немедленно отведите меня к нему. Стараясь заманить графа подальше в коридор, прежде чем напустить на него африканца с его могучей мускулатурой, Кармо повел Костильца за собой. Но, подойдя к лестнице, внезапно обернулся и крикнул. — Хватай его, кум! Африканец бросился к графу, но тот был на стороже. И, обладая ловкостью настоящего моряка, одним махом перескочил на три ступеньки выше, резко оттолкнул Кармо и решительно, обнажив шпагу, воскликнул. — Ах, мошенник, что все это значит? Я вам уж оторву. — Если вам угодно знать, что означает это нападение, то я вам объясню, сеньор, — раздался голос капитана. На площадке неожиданно появился со шпагой в руках черный корсар и начал спускаться по лестнице. Костилиц обернулся к нему, не спуская, однако, глаз с кармой африканца, отступивших вглубь коридора для охраны двери. Первый вооружился длинной навахой, второй палкой, столь грозным в руках оружием. — Кто вы такой, сеньор? — спросил Костирец, не обнаруживая ни признаков страха. — Судя по одежде, вы дворянин, но не все золото, что блестит. Я не удивлюсь, если окажетесь бандитом. — За эти слова вы можете дорого поплатиться, мой дорогой, — ответил Корсар. — Посмотрим. — Вы смелый человек, сеньор. Тем лучше. Я бы советовал вам, однако, сдать шпагу и сдаться. — Кому? — Мне. — Бандиту, устраивающему засаду для расправы над благородными людьми? — Нет. — Кавалеру Эмилио де Роконнерро, сеньору Вентимильо. — Как вы, дуренин. Могу я в таком случае знать, почему сеньор Вентимильо подослал своих слов, чтобы убить меня. — Вам это показалось, сеньор? — Никто не собирался вас убивать. Вас хотели разоружить, подержать в плену несколько дней и больше ничего. А с какой статью, позвольте узнать? — Да вы не могли предупредить власть в Маракайбу, что я здесь нахожусь, — ответил корсар. — Быть может, господин Вентимирий не в с властями Маракайба? Просто они... Не... вернее, Иван Гульт не питает ко мне особой любви, и ваш губернатор был бы очень счастлив заполучить меня в свои руки, как я его в свои... — Не понимаю вас, сеньор, — сказал Костилиц. — Это не имеет отношения к вам. Итак, вы согласны сдаться? — О, неужели вы думаете, что человек, вооруженный шпагой, сдастся, не защищаясь? — Тогда я вынужден буду вас убить. Я не могу позволить вам уйти. Это означало бы поставить под удар себя и своих товарищей. — Но кто же вы такие, наконец? — Вы, наверное, уже догадались. Мы флебустиеры с тортуги. сеньор защищайтесь. Я не собираюсь отпускать вас живым. Охотно верю, ибо вас трое. Не беспокойтесь о них, — сказал корсар, кивая на карму и африканцы. Когда их командир сражается, они не имеют привычки вмешиваться. В таком случае. Надеюсь, скоро с вами справится ведь вы еще не знаете, какова рука у графа Лерме. — Так же, как вы не знаете, какова она у господина Вентимилья. Защищайтесь, граф. — Одно слово, если позволите. — Что вы сделали своим племянником его слугой? — Они мои пленники. Вместе с нотариусом, но за них не беспокойтесь. Завтра они будут на свободе, и ваш племянник сможет обручиться своей невестой. — Спасибо, сеньор.